Я уже давно, должно быть, месяца два назад, перебрался на нижние нары, хотя там гораздо холоднее. Влезать на верхние сделалось не под силу. Я что-то быстро слабею, и мысли в голове бродят вяло, путаются, ни с того ни с сего навертываются слезы, посещают ребячьи страхи. И все же в такие вот умиротворенные ночные минуты я начинаю наперекор всему тешить себя надеждами. Обстановка... Так их опровергает в таком противоречии с ними, что они как бы вне меня, не порождают сил, какие бы помогали цепляться, бороться, чтобы выжить. Впрочем, что это за хилые бескрылые мечтания? И не уводят далеко. Получить бы лагерный срок и выйти из этого страшного домика, показавшегося мне, когда я его впервые увидел, таким мирным, таким безобидным. Думаю даже, что срок будет небольшим. Что может в самом деле высосать из пальца следователь, что потянуло бы от силы на пяток лет? Меня даже могут отправить в ссылку. И на лагпункте, а тем более за зоной, несомненно, будет возможно раздобыть хлеба, на первый случай хотя бы грамма в двести, или лучше полкилограмма. Или даже буханку. Я усяду с ней в укромном месте и начну расчетливо, сдерживая нетерпение, аккуратно отрезать по ломтику пальца в два толщиной. Потом кошмар возобновляется. В крохотной камере не больше четырех квадратных метров. От двери к окошку тесный проход и по бокам высокие двухъярусные нары. Все тут свежевыструганное, незатоптанное. как оставили столяры. Даже стружка по углам лежит. На вбитых в стену под окошком крюках висит батарея, но трубы к ней не подвешены. Металл густо покрыт инеем. Это я обнаружил только теперь, когда рассвело. На дворе ясно, морозно. Свет идет в карцер через загороженное козырьком окошко, но его за ним столько, что отраженное сияние солнца попадает и сюда. да еще светлеют щели между половицами. Приглядевшись, вижу сквозь них припорошенные снегом щепки и маховые кочки. Здание приподнято над землей более чем на метр. Меня втолкнули сюда накануне вечером. Тогда я ничего этого в потемках не увидел, как не заметил и иней на калорифере только ощутил такой холод, что себе не поверил. Решил, что заотворенный передо мной дежурным дверью не кондей, а тамбур или даже обшитое тесом крыльцо. Но то было настоящее холодное. Хотя все относительно. На лесных лакпунктах я видела непокрытые срубы, обращенные в карцер. Зимой в них запирали зэков босыми и в нижнем белье. Но сейчас мне впору думать о собственном отчаянном положении. Снега в карцере, правда, нет, но мороз как на улице, а оборониться от него нечем. На мне летние... Старые гимнастерка и брюки, куцая чуть ниже пояса телогрейка с короткими, не по росту, рукавами, на ногах обернутые в бумажные портянки кирзовые ботинки, на голове та самая кепка, откуда я выдрал подкладку, из которой так неудачно пытался смастерить тюбетейку. Она, между прочим, и стала косвенной причиной моего заключения в карцер. Помешанный Селим, усмотрев во мне конкурента, бросился на меня отнимать мое рукоделие. Едва сцепившись, мы грохнулись на пол. Селим успел уползти под нары прежде, чем дежурный отпер дверь, я же никак не мог подняться. — Драку мне устраиваешь? Говори, с кем? — Я вас, доходя к пручу. — Что-что? Спотнулся? Упал? — Так я тебе и поверил. Тот-то крик стоял. Не хочешь назвать, я тебя стужу, мозги, интеллигент сраный.